Глава 10. Полина. Расскажи мне о своём бывшем. Мой взгляд врезается в чашку с чаем. Серёжа спрашивает, будто не в ночай. На всю кухню играет детская песня из мультфильма, который смотрит Нина. Да, у тёти Полины можно завтракать и обедать под мультики. А ещё можно есть сладости без меры и не спать до полуночи. Мия, как обычно, сморщит нос, но промолчит. Мои правила она знает. Мне нравится, не оставляю у меня своего ребёнка. Кстати, Больше всего моему переводу на пятидневку обрадовалась именно сестра. Я прямо видела, как загорелись её глаза. Она запрыгла на месте, потом схватила меня за плечи и завопила: "На следующие выходные ничего не планируй, я их забираю. И ещё на дне. Я мать-одиночка, у меня льготы". В ответ я рассмеялась и кивнула. Никто, кроме меня, не с ребёнком не помогает. Её можно понять. Иногда и хочется уделить время себе, сходить на свидание, да просто полежать в ани в одиночестве. Нина растёт домашней и зависимой девочкой. Мы в садик-то 2 года назад отдавали её со слезами на глазах. Ложкой Маши поактивнее юной леди, говорю племяннице. А то я сейчас доберусь до десерта и ничего тебе не оставлю, ты меня знаешь. Нина кивает и зачерпывает побольше каши, начинает активно жевать. Она прелесть, обожаю эту девочку. Опасная просьба Серёжи всё ещё висит в воздухе. Зачем? спрашиваю я. Наши уютные отношения трещат по швам, и я понятия не имею, как их спасать. — Да вот, хочу ему морду набить. Я так понимаю, он что-то с тобой сделал такое, что тебе теперь сложно открыться и довериться другому мужчине. Пожимаю плечами. — Набей. Ты ведь знаешь, что он работает в моей больнице. Если не дежурит, то в пять-шесть вечера он обычно свободен. Повисла пауза. — Ты правда этого хочешь? — спрашивает Сергей. — Нет. А зачем тогда говоришь? Улыбается. А зачем говоришь ты? Поднимаю глаза и смотрю на него. Мы ведь всё обсудили в среду. Ты заверил, что не будешь ревновать. Точно так же, как я не ревную, когда ты в командировках живёшь с коллегами-девушками в одной корпоративной квартире. Если он тебя обидит или начнёт домогаться? Да, конечно, первым делом я позвоню тебе, даже не сомневайся. Сергей решительно кивает. Я всё наелась. Нина отдвигает полупустую тарелку. И да, доедать у меня тоже не обязательно. Малышка смотрит на меня. «Можно теперь печенье?» «Налетай. Как раз немного остыли». В кухне, к слову, стоит ум и помрачительный запах свежей выпечки. Я действительно напекла два листа творожных ракушек. Сфоткала и отправила Вере и Насте. Они обе одновременно ответили, чтобы прекратила лгать, будто это красота моих рук дело. Я долго смеялась над их сообщениями. «Да, всё меняется. Теперь Поля варит каши и печёт печеньки». Кто бы мог подумать. Первая неделя на плановых операциях пролетела как один день. Вы мне пришлось остаться на два ночных дежурства, потому что с одной стороны, я не имела права подвести Ветрова, который рассчитывал на универсальную медсестру. С другой Ашотну, которая, конечно, крута, но даже она не может нарисовать красками в альбоме экстренную медсестру, оживить её и отправить на дежурство. Я так замоталась, что почти пропустила свой день рождения. Напрочь о нём забыла. Заснула в комнате отдыха в десять, в начале первого соскочила с кровати, побежала в сестринскую, а там всё в цветах и шариках. Я на полном серьёзе ляпнула. «А что за праздник? Почему я не скинулась деньгами?» Потом меня все поздравляли. Ветров вручил букет цветов от коллектива и пухлый конверт. Обе мои смены он тёрся в больнице. Домой ездил, но к полуночи обычно возвращался. Я видела его машину на парковке. Я не могла. Он просто был рядом, и от этого предательское чувство безопасности приятно грело изнутри. Я перестала понимать, что происходит в моей жизни, и просто плыла по течению. Мне нужна была эта неделя без нервных потрясений, чтобы перестроиться, выспаться и принять перемены. Всего 5 дней. Неужели это так много? В пятницу в 16:15 я кое-как выбралась из больницы и поползла домой. Мейс и Нина уже ждали у подъезда моего дома. Думала, Серёжа больше не позвонит. На этой неделе мы виделись и созванивались ещё реже, чем обычно. Я совсем забыла сказать ему о своём дне рождения. Но он приехал сегодня в субботу на печенье. А мороженое? настороженно спрашивает Нина. Сейчас поедем с Газя на Татышев, там и купим, киваю я. Ура! радуется она. Гдеровка, ты слышала? Газдей терпеливо ждёт в коридоре с повоadком в зубах, смотрит на Нину влюблёнными глазами. Серёж, ты с нами? спрашиваю. С удовольствием бы, но у меня работа. Он поднимается из-за стола. На прощание мы обнимаемся и желаем друг другу хорошего дня. В прошлую среду я впервые увидела, как Илья проходит на операции. Работа была сложной, но он справлялся отлично. Забрызганный кровью, целеустремлённый, предельно внимательный В какой-то момент сердце мужчины не выдержало. Четыре часа безукоризненной работы, и вот такой нерадостный финал. Мы выложились на полную, но этого оказалось недостаточно. Илья встряхнул руками и беззвучно, эмоционально выругался. Он так старался. У меня сердце сжалось от его разочарования. Второй хирург качал головой. Из операционной вышли молча. Так же молча я ехала домой. А потом сидела перед телевизором, закутавшись в плед. После 9, закончив работу, приехал Серёжа, и мы ещё 3 часа разговаривали о наших с ним отношениях, о новом Заве, который по совместительству мой бывший, о том, что со мной не так и почему я не хочу трахаться после того, как мы потеряли пациента. Он остался у меня, и мы спали в обнимку. Но утром я почему-то подумала о том, что больше его никогда не увижу. Такое уже было. Но прямой вопрос мужчины Как дела на работе? Операционной медсестре лучше не откровенничать. Просто нет сил. Просто хочется помолчать. Пожалуйста, не спрашивай. Невольно я вспомнила себя в 18 лет. Как ныло, как часами висело на шее у Ильи и требовало от него по тысяче раз признаваться мне в любви, заверять, что у него нет настроения исключительно из-за работы и что я по-прежнему для него самая сексуальная и желанная. Самая-самая. Самая-самая, Поля. «Девочка моя, ты чего опять выдумываешь? Просто фиговый день. Утром всё будет хорошо». А я всё равно обижалась. Объявляла ему бойкот и хлопала дверями. Он потом приходил мириться первым. Всегда. И нежно любил меня в постели. Потому что отказ в сексе для меня был сродни оскорблению. Однажды я потащила его на вечеринку. Живое выступление какой-то поп-звезды. Он был как зомби. Пустота в его глазах бесила. Ведь я хотела праздника. Прямо сейчас». Я весь день его ждала с работы не для того, чтобы видеть кислую мину. Я ужасно разозлилась, что он не веселится так, как мне бы того хотелось. Он испортил мне вечер. Он… Я не знаю, как он это делал. Как он меня терпел в то время. Возможно, мы с Серёжей и правда справимся. Он ведь не 18-летняя, а обидчивая девочка, и понимает, что бывает, когда просто нет внутренних сил. А такие дни, когда на износе, объединяют… У меня будет корпоратив в следующие выходные. Поедешь кататься на теплоходе в качестве моей девушки? Познакомлю со всеми. Приходит от Сергея, когда мы с Ниной едим мороженое на лавочке на глазах у газировки. Да, с удовольствием, отвечаю я. Всё-таки он очень хороший. И, кажется, я ему действительно не безразлична.